Бабадесятая. Интриганка и убийца. Тимофей и Егор последовали за Панкратом и доктором Сикорским в внутренние генское серое здание. Металлические двери тяжело захлопнулись у них за спиной, отрезав все пути к отступлению, и нервозность Тимофея ещё более усилилась. В коридоре дежурили вооружённые охранники. в полицейской форме, которые тоже проверили документы обоих зверевых, и только после этого позволили им двинуться дальше. Они шагали по бесконечным тёмным коридорам, слушая гулкое эхо собственных шагов, отражающееся от стен. Егор и Панкрат беседовали с Анатолием Андреевичем, а Тимофей от скуки читал надписи на дверях: комната охраны, прачечная, камера хранения личных вещей заключённых. — Они хранят здесь свои вещи? — удивленно спросил он Ольгастаева. — Нет, — улыбнулся тот. — Здесь хранится одежда, в которой их сюда доставили, а также некоторые личные вещи. Кое-кто из заключенных метаморфов появлялся на публике в очень необычных костюмах и масках, скрывающих лица. Сейчас все это заперто на этом складе. Попадаются очень любопытные вещицы. Создать такие мог только самый настоящий сумасшедший. Ой, себе даже не представляете, что мне приходилось тут видеть, подхватил доктор Сикорский и тут же принялся рассказывать о различных странностях своих пациентов. Но Тимофей слушал его вполуха. Его интересовала лишь Алиса. К счастью, вскоре Анатолий Андреевич заговорил о ней. Очень необычный случай, сообщил Сикорский. В моей практике такого ещё не встречалось. Пациентка действительно помнит лишь своё имя и ничего больше. Возможно, ваш приход станет толчком, который что-то всполохнёт в её повреждённом мозгу, но пока никаких улучшений мы не наблюдаем. Я и мои коллеги неоднократно пытались применить к ней гипноз, но специалисты в тёмных аллей не получилось даже ввести её в транс. Эй, уважаемые, для нас нед достигаем. Знающие люди уже посоветовали мне пригласить одного профессионала в этой области, специалиста из-за границы. К счастью, скоро он приедет к нам в страну на какой-то симпозиум крупнейших мировых компаний отрасли здравоохранения. Надеюсь, нам удастся встретиться и показать ему нашу Алису. Следуя за Секорским, они поднялись на третий этаж корпуса и вскоре вступили в очередной коридор, почти в три раза шире предыдущих. По стенам ровными рядами шли мощные железные двери камер, запертые на массивные металлические засовы. С потолка лился холодный мертвенно-белый свет ламп. Во многих дверях были прорезанные окна, закрытые толстым пуленепробиваемым стеклом. Из некоторых камер доносились стоплённые вопли, которые могли оказаться как рыданиям, так и безудержным смехом. Тимофей нервно поёжился. Его беспокойство усилилось так, что не хотелось идти дальше. Эх, нелегкая доля члена королевского задиака. Он еще не отошел от недавнего визита в морг нового Ингершама и вида трупа на анатомическом столе, а его уже привезли в психушку для преступников. Димка Трофимов с ума сойдет, когда он расскажет ему о своих похождениях. Тот-то сидит себе спокойно в стенах Академии Пандемониум, держится за ручки с Кариной Кикмариной и даже не думает о подобных ужасах. Ближайшая к Тимофею дверь громко калякнула. К стеклу приникло лицо уродливой толстой старухи с короткими торчащими в разные стороны волосами. Тимофей вспугнул от шотнался. "Ну надо же", гулко прошамкала карга. "Какой молоденький, да свеженький. Так бы съела тебя под томатным соусом". И она лизнула стекло. "Скройся, Софья", рявкнула Анатолий Андреевич и с силой врезал кулаком по стеклу. Старуха тут же исчезла. Тимофей брезгливо поморщился и ускорил шаг. «Да, забыл вам сказать, господа, старайтесь держаться подальше от дверей камер», — посоветовал своим спутникам доктор Сикорский. «Больные любят пугать наших посетителей и выкрикивать всякие гнусности. С непривычки это может слегка шокировать неподготовленного человека». «Слегка», — пробормотал Тимофей. "Не я бы так не сказал", Егор с ободряющей улыбкой потрепал его по плечу. Двери с бронированными окошками сменяли друг друга. В камерах сидели угрюмые мужчины и женщины, выглядевшие так, что Тимофей не хотел бы по встречаться с ними на тёмной дорожке. Самые опасные психи и убийцы Санкт-Еребурга, тихо констатировал Панкрат Легастаев. Убийцы Переспросил Тимофей. Здесь содержатся только такие, кивнула Наталья Андреевна. Те, кому приходилось отнимать чужие жизни. В другом крыле здания, куда мы сейчас направляемся, сидят личности по успокоению. Алису мы держим именно там. При поступлении она едва не разорвала в клочья нескольких наших санитаров. Жуткое было зрелище. Знаете, она тогда даже на человека не была похожа, просто какой-то дикий, беснующий зверь. В её глазах плескалась такая тьма... А такая злоба и ненависть ко всему живому, подобно я наблюдал лишь во взгляде самых отъявленных головорезов. Пришлось успокоить её сильными транквилизаторами, и только после этого санитарам удалось скрутить бестию. Но сейчас она ведёт себя тише воды, ниже травы, словно это совершенно другой человек. Никаких проблем не доставляет, поэтому мы её перевели её в другую часть блока. На вашем месте я бы не расслаблялся, заметил Егор Зверев. Иногда сумасшедшие могут быть очень хитрыми. К сожалению, я знаю об этом не понаслышке. Тимофей тут же понял, что его отец говорит об Ирине, которая всю свою недолгую жизнь была настоящим ещё две мада. Она неоднократно пыталась убить родную сестру, предавала, лгала, плела различные козни и причинила окружающим столько зла, что её гибель многие восприняли с нескрываемым облегчением. "А мы не теряем бдительности", заверил не город доктор Сикорский. "И не таких держим в узде. У нас тут сидит небезвязная нимфа. Слышали о такой?" «Еще бы», — хмыкнул Тимофей. «В последний раз ее задержали как раз в Клыково. Натворила она там дел». «Верно. Сейчас она тоже тихая. Учти его, вот такая паенька. Но мы-то знаем, что при первой же возможности она устроит очередной погром и кровопролитие, поэтому не даем ей такой возможности. Она, да и другие метаморфы, сидящие здесь, постоянно находятся под действием спящей красавицы. Им дают это зелье с другими таблетками, и они принимают их каждый день. Наш председатель... персонал за этим очень тщательно следит. "А вы не боитесь, что наступит так называемое привыкание и средство перестанет на них действовать?" спросил Егор. "Ха, это абсолютно исключено", с нескрываемой гордостью заявила Наталья Андреевич. "Формула периодически меняется. К тому же наши учёные её постоянно модернизируют. Сейчас спящая красавица существует даже в виде газа, который можно распылять в помещениях в случае бунта особо агрессивных метаморфов." При условии, что они предоставят вам возможность сделать это, сказал Зверю старший. "Это точно", согласился Панкрат. "Мне приходилось сталкиваться кое с кем из этой братии. Они дьявольски быстры". Наконец они подошли к камере Алисы Василисиной. Тимофей заглянул в дверное окно и увидел помещение, освещенное холодным голубоватым светом. Это была тесная комнатка размерами примерно 3 на 3 метра, в которой стояли узкая кровать, небольшой металлический стол, привинченный к полу, и стул с высокой спинкой. В одном из углов камеры виднелись унитаз и раковина, но всё внимание Тимофея было приковано к фигуре, сидящей на стуле в центре помещения. Алиса выглядела слегка похудевшей, осунувшейся, не такой, какой он её помнил. Она всегда была энергичной, улыбчивой, словно светилась изнутри, а сейчас будто померкла, превратившись в бледную тень прежней себя. Её волосы, заплетённые в толстую косу, теперь были белоснежного цвета. В остальном она не сильно изменилась. На девушке была длинная тёмно-серая пижама, а поверх наброшен толстый халат с длинными рукавами. Она тупо смотрела прямо в стену, но когда охранники начали возиться с железными запорами двери, то повернула голову и равнодушно взглянула на посетителей. Тимофей замер, а Лиса Интриганка и убийца один из клонов, созданных мастером игрушек по заказу безумной устинии Сатановской. Девушка, которую он когда-то считал своим другом, с которой делился своими секретами и переживаниями, а она убивала людей, причём делала это с особой хитростью и жестокостью. Алиса и Стас, прикрываясь маской изменёнца, истребили весь старый королевский задиак. Никто точно не знал, сколь «Столько человек уничтожил каждый из них. Убийцы постоянно подменяли друг друга, обеспечивая себе алиби, а затем спокойно продолжали общаться с друзьями и родственниками тех, кого убили, и даже выражали им свои соболезнования». Тимофей сунул руку под пуховик и крепко сжал медальон змееносца, висящий у него на груди. Украшение откликнулось успокаивающим теплом и приятным покалыванием в кончиках его пальцев. «Столько человек уничтожил каждый из них. Алиса сидела и смотрела прямо на него, но её лицо не выражало абсолютно никаких эмоций. Похоже, она и правда его не узнавала. И всё же было в её взгляде что-то такое, отчего ему захотелось убраться отсюда как можно дальше и никогда больше не вспоминать ни о ней, ни об этом жутком месте, та самая тьма, о которой только что упоминал Анатолий Андреевич. Алеса, дружески промолвил доктор Сикорский, переступив порог её камеры. У меня для тебя хорошая новость. К тебе пришли посетители, кто-то, с кем ты была знакома до своего появления здесь. Посмотри внимательно, ты узнаёшь кого-либо из этих людей? Алиса молчит, перевела равнодушный взгляд с Тимофея на Егора Зверева, а затем на Панкрата Легастаева и отрицательно покачала головой. Ты не помнишь нас, настороженно спросил зверь в старшей. Когда-то мы с тобой жили в одном городе, в Клыкове, вы с моим сыном вместе учились. Алиса снова с любопытством взглянула на Тимофея, затем пожала плечами. Простить, неуверенно произнесла она. Но всё, что я о себе помню, это моя жизнь здесь, в стенах этого заведения. Егор начал задавать ей вопросы, но она не знала на них ответов. Тимофей же не спускал с неё глаз, пристально всглядя за мимикой и жестикуляцией. Алиса казалась ему искренней. Не мог человек лгать с таким невинным выражением лица, особенно людям, которых когда-то пытался убить. Никто точно не знал, что случилось с ней после багровой ночи, но эта девушка и правда лишилась памяти и всего, что делало её Алисой Василисеной.